Глава 12. Система работала как часы, и нас с приёмом быстро припроводили в камеры. Видимо, времени и месту задержания способствовали враги шефа, которых, по его словам, совсем немного. Зато гадить они умеют по-крупному, так как сделали арест публичным. Мало того, что первого палача империи схватили по подозрению в преступлении, так ещё и при куче свидетелей. Осмотрев тёмную и затхлую камеру, тихо вздохнула Пахло плесенью, а повышенная влажность заставляла чувствовать себя еще более неуютно. Лежак холодный и жесткий, сделанный из досок, которые много лет никто не мыл. Маска и место, но мне еще повезло. Многие, кто здесь работал, были моими знакомыми. Мы с шефом не раз посещали тюрьму временного задержания по делам, а вот как заключенная я здесь впервые. Необычное и неприятное ощущение, и это меня еще пожалели. Я отсадили в дальний камеры, где рядом никого нет. Всё могло быть намного хуже. Когда нечем себя занять, время течёт медленно, и в голову лезут разные мысли. Например, как могло так получиться, что арестовали моего начальника? Лордцы и мурманяк? Да не смешите меня. Более правильного возмеяся я в жизни не встречала. Когда появился повод его подставить? Думаю, после последнего тела где одна из улик оказалась ритуальным военным кинжалом шефа, не знала, что тот служил. Или может есть что-то еще? Проклятые политикины, лишь бы ради своей мести ложно обвинить и заточить, никакими методами не гнушаются. С другой стороны, мне вспомнился вопрос третьего полоча, когда он уточнил, кого из моих поклонников маньяк устранит первым. Ответ ясен, и похоже преступник дал повод. которым враги моментально воспользовались. Что же теперь делать? Друзья познаются в беде. Ну, скоро узнаем, кто друг, а кто враг. А я вытащу шефа из тюрьмы, чего бы это мне не стоило. Постаралась успокоиться, но не получилось. Мысли вновь пошли по кругу. Снова стала обдумывать произошедшее. Я точно что-то упустила. А время текло медленно, и это была настоящая пытка. Измученная переживаниями, я незаметно для себя уснула, лёжа на жёсткой лежанке. А на утро меня разбудил скрижет открываемой двери. Стражник принёс еду. Несмотря на голод, заставить себя съесть это я не смогла. Сил было мало. Спала плохо, постоянно просыпаясь и нормально не отдохнула. А через 2 часа за мной пришли. На допрос привели в просторную комнату на верхнем этаже здания городской стражи. Здесь уже находились император, два следователя, третий палач империи и два советника его величества. Они наблюдали за процессом и расположились сбоку. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь удостоюсь такой чести. Мисс Аркури, присаживайтесь. Один из следователей, смутно знакомый пожилой мужчина, указал на стул напротив стола допроса. За ним уже сидел палач, который мне кивнул. А рядом с ним секретарь, что должен записать всё сказанное в этой комнате. А ещё я приметила незнакомого мужчину, который зашёл следом. Несомненно, сегодня всё будет непросто. Я получила образование, связанное с раскрытием преступлений, и нам читали различные темы, в том числе о том, как проводятся допросы, самые разные методы. Я удостоилась высшей категории, которые подвергались боевые и военные манеры. и государственные преступники. Хм, да. Усевшись и сложив руки на столе, стала ждать. Отсюда меня не выпустят ещё очень долго. Значит, нужно расположиться с удобством и собраться с мыслями. Мисс Аркури, я, Фатансурк, уполномочен продолжать расследование, которым раньше занимались вы и первый палач империи. Также мне предстоит вести ваше разбирательство. Здесь мы собрались, чтобы провести допрос для расследования серийных преступлений. Начал третий палач. Всё по протоколу, не подкопаешься. Лорд Эдвард Сеймур обвиняется в том, что на протяжении нескольких месяцев убивал женщин. Вместе с этим проводится внутреннее расследование насчёт того, были ли вы пособником в этих преступлениях или в их части. Вы понимаете, почему находитесь здесь? Понимаю. Ваше самочувствие достаточно хорошее, чтобы данный допрос был проведён, или желаете отказаться? Продолжил задавать стандартные вопросы мужчина. Я чувствую себя нормально. Моим здоровьем не озаботились. Если бы я совсем недавно не получил магическую травму. Все окружающие молчали и внимательно слушали. При разбирательстве говорить имеют право лишь я и палач. Это закон. Даже император может вмешаться. только в исключительном случае. На допрос приглашён менталист господин Бунтери. Если вы против, он удалится. Мужчина вышел из-за моей спины и встал так, чтобы я смогла его видеть. У представителя его профессии всегда белые шевелюры, а не рано начинали седеть. Судя по всему, этот человек практикует давно. А ещё я знала, что его пригласил император. И спокойно встретила взгляд специалиста который мог меня читать, как раскрытую книгу, и начнёт это делать, едва я соглашусь. Господин Бунтери может остаться, кивнула я. Прекрасный шанс подтвердить, что все мои слова чистая правда. Так же мы принесли шар истины в ответ против его нахождения в этой комнате. Нет. Что ж, раз все формальности и права соблюдены, то приступим. 8-го числа второго месяца. Было зафиксировано первое убийство женщины в тихом районе, а затем последовала серия похожих преступлений, признанных творением одних и тех же рук. В преступлениях подозревается лорд Эдвард Сеймур. Здесь и сейчас рассматривается дело о том, помогала ли ему мисс Анна Аркере в сокрытии его деяний. Стандартный протокол. Слушала я не внимательно, теоретически знала порядок процедуры, скоро должны были перейти к главному. Мне представили присутствующих в комнате свидетелей и следователей. После чего Сурк начал задавать вопросы по существу. Когда вас определили в помощники лорда Сеймура? Я назвала дату. Как вы стали его помощником? Меня назначил император. Почему? Не могу знать. Вам нравилось работать со своим начальником? Да. Что вы можете сказать о нём как его помощник? Лорд Сеймур профессионал своего дела трудоголик по моему мнению он хороший змеис оказывал ли ваш шеф давление на вас с той целью чтобы вы нарушили закон нет вы помогали ему спрятать тела нет как-то раз я нейтрализовала его няню нежить но это он помогал мне её похоронить не я ему вы знаете какую-либо информацию о том что лорд сеймур нарушал закон нет Шар на столе стал слегка мутным, но не покраснел. Он показывал мои сомнения в ответах. Вы считаете, ваш шеф является маньяком? Нет. Как вы к нему относитесь? Я его уважаю. Да, и это тоже. Ходят слухи о ваших отношениях более личного и близкого характера. Это правда? Лорд Сеймур никогда не допускал по отношению ко мне ничего предсудительного. Иногда мог проявить дружеское участие. но не переходил границу профессиональных отношений. Допрос зашёл в личную плоскость, и одного вопроса я боялась. Вы влюблены в своего начальника? Да, вот именно этого к нему всё и шло. Поколебавшись несколько секунд, я ответила: "Нет". Шар моментально покраснел, и менталист подал знак ведущему протокол-следователю. Вы пристрастны в отношении своего начальника? Снова несколько секунд на раздумья. Да. В этот раз шар не поменял цвет. "Когда, позвольте узнать, где вы были?" Дальше пошло установление моего алиби, и внутреннее напряжение немного отпустило меня. "Здесь, в кроватнечего", отвечала я машинально, особо не задумываясь над формулировками. Передо мной стояла другая дилемма. Узнает ли шеф о сегодняшнем допросе или нет? Если да, станут ли ему известны и мои ответы на вопросы? Месь Аркури, кого вы подозреваете в серийных убийствах? Я не знаю. Вы будете оказывать следствию помощь в случае необходимости? Конечно. Так, да мы закончили. Если появится необходимость в других сведениях для вынесения вердикта по делу, то будет проведён дополнительный допрос. Вы можете идти и ожидать решения. Из допросной меня перевели в другую комнату и оставили ждать. Палач должен был вынести заключение, а совет его обсудить и проголосовать за вердикт. От него зависит, переведут ли меня в женскую тюрьму, ждать дальнейшего расследования и суда или отпустят, сняв все обвинения. Ждать можно было как несколько минут, так и много часов. Но раз здесь его величество и советники, сомневаюсь, что обсуждение растянется надолго. Интересно, а шефа уже допрашивали? Где он сейчас? Нет никакой информации, только неопределённость и неизвестность. Настоящая пытка. Сколько прошло времени, сложно сказать. Но вот открылась дверь, и вошёл третий палач империи, передал мне бумагу. Вы свободны. Я лишь благодарно кивнула. Не рады? уточнил Сурк. Рада. А что с лордом Сеймуром? спросила я. Палач выразительно промолчал, значит, не может ответить. Шеф всё ещё в камере. Узнать о его дальнейшей судьбе могут только родственники, коим я не являюсь. Если вы готовы вернуться на службу в Министерство юстиции, от которой вас отстранили, я мог бы поделиться некоторой информацией, предложил мужчина. Обдумав, я покачала головой. Была бы признательна за пару дней выходных. Конечно, мой помощник всё оформит. Поблагодарив, я на негнущихся ногах направилась к выходу из этих душных комнат. в общую залу. Я не предполагала, насколько сильно была напряжена, пока не закончилось это разбирательство. Сурк поддерживал меня под локоть, так как подозревал, что свалюсь от усталости или голода, и был недалеко от истины. Оказавшись в просторном помещении залы, сразу отметила кучку людей, толпящихся неподалёку. Кого там только не было. И родители Змейса с сыновьями, его бабушка и декан Броган, моя бывшая арендодательница со своим мужем, И школьная подруга, которой я помогла устроить брак, и часть сослуживцев. Все кинулись на перебой что-то у меня спрашивать. Говорили, как им жаль и как они рады, что все обошлось. А я лишь посмотрела в глаза госпожи Рейсон, и она меня поняла. Его допросили и отдали под суд. Уже перевели в тюрьму Броклен. До последнего я надеялась, все будет хорошо, что это очередной дурацкий план невыносимого взмесса. Что все наладится? И когда мои надежды рассыпались в прах, это стало настоящим потрясением. Организм решил, что с него хватит. Мир перед глазами завертелся, и я провалилась в темноту. Когда я пришла в себя, голова была тяжелой, тело двигалось неохотно, а в груди зияла пустота. Сразу вернулись мысли о том, что шефа отправили в тюрьму, под суд. И его враги помогут, чтобы он взошел на плаху как можно быстрее. Что делать в данной ситуации, я совершенно не представляла. Осмотревшись по сторонам, отметила незнакомую богато обставленную комнату. Если судить по высоте потолков, точно не дворец. Значит, я дома у родителей Эдварда. Но то, что нахожусь у мало знакомых змейцев в гостях, не вызвало во мне ни смущения, ни других переживаний. Сейчас вообще сложно было чувствовать хоть что-то. Анна, к вам можно? постучала хозяйка дома. Конечно, проходите, тихо ответила я. Как вы себя чувствуете? Ужасно, сказала она, не раздумывая. На этикет сейчас не было ни сил, ни желания. Леди Сеймур присела на край шик кровати. Не переживайте об Эдварде. У него есть друзья и семья. Мы не дадим его в обиду. Всё наладится. Не думаю, что будет так просто, криво усмехнулась я. Маньяк заляжет на дно. У него была цель подставить моего начальника из-за наших фотографий в газете. А враги шефа, кое их, несмотря на его слова, великое множество, постараются ускорить процесс, чтобы довести дело до гильотины. Ситуация невероятно опасная. Вы очень переживаете за Эдварда, проигнорировав намёк. Я заговорила о том, что на самом деле было важно. Это всё из-за меня. покаялась, и слёзы против воли потекли из глаз. На мне, непонятно почему, помешался этот проклятый маньяк. Анна, вам не взяло волноваться, встревоженно заметила Лиде. Успокойтесь. Но я не могла. У меня начиналась полномасштабная истерика. И эти газички в своей жажде наживы. Анна, зачем его величество только назначил меня помощницей? Я приношу одни несчастья. Змея встала и торопливо подойдя к двери крикнула: "Мама, позови врача, быстро! У неё нервный срыв". А я рыдала и не могла совладать с собой. Душу наполнила такая беспросветная тоска, что не передать словами. Хотелось убежать и скрыться от всего этого кошмара. Я совсем не знала, чем помочь шефу, а его мама сидела рядом, прижав меня к себе и успокаивающе гладила по голове. гнать меня поганой метлой, она должна была из своего дома. Врач приехал довольно быстро, но я к тому моменту совершенно обессилена и справиться с эмоциями не могла. Лекарь проверил моё состояние и что-то шепнув леди Сеймур, усыпил меня. Мир снова уплыл в темноту. После этого я проспала сутки, а проснувшись, собралась отправиться к себе домой, но меня не пустили. Заставили остаться в постели под наблюдением врача, который, кажется, поселился в этом доме и каждый раз осматривая меня хмурился. С домочадцами общалась вежливо, но неохотно. И моя депрессия грозила затянуться, если бы через пару дней не пришёл император. В этот раз меня попросили спуститься вниз, где собралась вся семья: Читасай, мурсыны навьями и бабушкой. И его величество расположились все в гостиной и жалостливо посматривали на меня. Поклонившись императору, я присела около окна и машинально затеребила манжеты на платье, рассматривая узор на ковре. Мисс Аркуэй, с вами всё хорошо? Посмотрев на правителя, я слабо улыбнулась. Да, почти пришла в себя после тюрьмы. Мне жаль, что вы сначала едва не выгорели на работе, а потом получили такое потрясение. Плюс физическое истощение дало о себе знать. Её величество спрашивает о вас и беспокоится. Анна просила передать: если вы опустите руки, то она думала о вас лучше, чем вы есть на самом деле. Сначала я опешила от слов мужчины. С чего бы его матери беспокоиться обо мне? А потом криво усмехнулась. Что я могу? Не думаю, что её стоит втягивать во всё это, заметила леди Сеймур. Эдвард нас убьёт, и будет прав, подтвердил её муж. А я смотрела на императора и ждала продолжения. Не зря он пришел в этот дом и завел разговор. Вы очень умная женщина, мисс Аркери. Моему другу повезло с помощницей. Благодарю вас. Так же я знаю, что Эдвард не поблагодарит меня за то, что я вмешаюсь и предложу план. Вся семья, притихнув, переводила взгляд с меня на самодержица, который расположился в кресле неподалеку и, закинув ногу на ногу, раздумывал. А я боялась его торопить, вдруг спугну. На самом деле, чтобы спасти Эдварда, много не нужно. Маньяк должен совершить ещё одно преступление. Так я подумал в начале, но потом, посоветовавшись с Фонаном Сорком, понял, всё может быть не столь однозначно. Часть советников наверняка скажет, что всё подстроено. Поэтому я должен предложить вам немыслимое, особенно если учесть ваше плачевное состояние. И всё же, что вы хотите сказать? Заволновалась я, боюсь, что Его Величество передумает. Мы подтасовываем факты и выпускаем Эдварда, а вы садитесь в тюрьму по подозрению в совершении всех этих преступлений. Все в комнате пребывали в шоке от такой идеи, а мой начальник ничуть не смутилось такого предложения я. Он надевает артефакт, все видящие око, и его постоянно будут проверять менталисты. Доказать невиновность станет просто. Почему на его допросе не присутствовал менталист, как на моём? Лорд Сеймур знает многие государственные тайны. Его запрещено допрашивать так, как вас, и обойти это никак нельзя. Другое дело считывать то, как змей провёл свой день. Вы согласны с моим планом? Не успела я ответить, как стал Артур Сеймур: "При всём уважении, ваше величество, но брата тоже надо спросить. А что, если дело с поимкой маньяка затянется?" Мисс Арколи будет в темнице. Эдвард уже знает, кто убивает. То, что женщина, которая нравится маньяку, заточена в тюрьме, подтолкнёт его к решительным действиям. Вся семья Змейсов молчала. Думаю, они не против освободить из тюрьмы моего начальника в обмен на меня. Всё же сейчас арестован их сын и брат. Но ведь Анну допрашивали с менталистом, заметил Артур. Её не спрашивали, убивала ли она, лишь помогала ли скрывать преступление или нет, пояснил император. А я поняла, он придумал это уже тогда. Но они могут спросить вновь, заметил Роберт. На новом допросе не будет менталиста. Мисс Аркури откажется от его присутствия, усмехнулся монарх. Домо, пару дней у вас есть обдумать моё предложение, и тогда снова поговорим. Хорошо, кивнула я. хотя уже знала ответ. Мне можно навестить шефа. Приходите завтра, кивнул его величество. Вас проведут. А сейчас я должен вас покинуть. Эти дни очень напряжённые. Мне лучше надолго не покидать дворец. После ухода правителя в комнате некоторое время царила тишина, а потом заговорила леди Сеймур. Анна, мне тяжело осознавать, что мой сын в тюрьме. Но несмотря на это, Я не хочу, чтобы и вы туда отправились. Эдвард сильный, а с вами может случиться всё что угодно. Я согласен с супругой, кивнул лорд. А я считаю, что тут решать только Анне, заметила бабушка, поднимаясь из кресла. Пусть пойдёт к себе, отдохнёт и всё обдумает. Нечего обсуждать. Мы неосознанно будем на неё давить. Я краем уха слушала, что говорила семья Змеица. Мысли были далеко. В душе впервые за несколько дней наступил покой. Я пришла к согласию с собой. Перед тем, как дать императору окончательный ответ, нужно увидеться с Эдвардом и еще кое с кем. Пойду отдохну, поднялась я. Перед походом в тюрьму надо набраться сил. И провожаемая удивленными взглядами, направилась к себе в комнату. Еще бы, несколько дней я лежала безучастная, а тут оживилась. Да и как иначе? К встрече с шефом надо морально подготовиться. Простой она не будет. Но мне необходимо знать, как он там, а значит, визиту быть.